«Маменькин сынок, я не видал, чтобы кто так держался за юбки матери, как ты! Тебе бы надо надеть платье девочки!» Насмешливо говорил Роберт. Эти слова товарища глубоко задели Мартина, но он не ответил ни слова. С тех пор, как он принял Христа своим спасителем, он дал ему обет, что не будет больше спорить с Робертом. «А я бы пошел купаться в омуте, хотя бы мать мне десять раз запрещала». — продолжил Роберт. Роберт и Мартин возвращались из школы, и так как стоял необыкновенно жаркий летний день, прохладные воды реки, берегом которой мальчики шли, казалось еще больше заманчивыми. «Мать мне не запрещала, но только просила не купаться в реке из-за переменной перемены — ответил Мартин. «Эх, да ведь мать твоя далеко отсюда, она и не узнает, что ты купался», — сказал снова Роберт. «Все равно я дал матери слово, что не буду купаться в реке, и не буду, вот и все», — определенно заявил Мартин. «Ну и будь младенцем, если хочешь, а я сам себе хозяин», — сказав это, Роберт скинул одежду и бросился в темные воды омута, у которого они остановились. Надо признаться, что у Мартина невольно явилась мысль о том, каков большого удовольствия лишила его мать своей просьбою. «На самом деле, Роберт прав», — рассуждал Мартин в себе. «Мама ведь не знала, что день будет такой жаркий. Эти матери всегда что-то ужасно воображают, всегда чего-то боятся. Мне кажется, я...» «Но ведь ты обещал», — сказал голос в сердце его. «Не надо было рассмеяться, когда мать это говорила, и надо было ее разубедить, что она оставила эти напрасные заботы. Обо мне, вместо того, чтобы дать ей такое глупое обещание, сердился Мартин на себя. Роберту поступил именно так. Я действительно какой-то малютка, как Роберт сказал. Мне кажется, что я тоже верующий исполняю данное слово», заговорил снова голос внутри. «Сегодня я не буду купаться, пока не поговорю прежде с мамою», — решил Мартин. «О, Мартин!» — едва успел скрикнуть Роберт. Непослушный мальчик попал в глубокое место, и его схватили судороги. К счастью, большое дерево простирало свои ветви с берега над омутом. Мартин мгновенно скарабкался на это дерево, и по толстым сучьям его стал приближаться к утопающему. Он имел при себе веревку, которую унес домой для своей сестры. Она просила его достать такую веревку, чтобы через нее прыгать, как другие девочки. Он бросил конец ее Роберту, который схватился за веревку и с помощью Мартина выбрался на берег. «Что случилось?» — спросил доктор Ньютон, директор их школы, случайно той тоже дорогой. «Мартин только что спас мне жизнь», — пояснил Роберт, весь бледный и дрожа. «Вот молодец!» — воскликнул доктор Ньютон. Не всем дается такая возможность показать себя героем. «Не всякий стал бы меня вытаскивать», — продолжал Роберт. «Я смеялся над Мартином за то, что он не хотел здесь купаться. Я поступил с ним грубо. Я назвал его маменькиным сынком и младенцем за то, что он не хотел нарушить слово, которое он дал своей матери. Если бы он послушался меня, то мы бы оба утонули». Роберт оделся, но потом сел и стал судорожно плакать. «Пережитая оказалась слишком сильным потрясением для его нервов». «Это я, младенец!» — всхлипывал он. «Ничуть нет!» — возразил доктор Ньютон. «Я прямо восхищен вами обоими!» «Я восхищен Мартином за то, что он сдержал свое слово, несмотря на искушение, и что потом он простил своего искусителя и помог ему выбраться из беды. И я очень доволен тобою, Роберт, что ты принял на себя свою вину, как настоящий мужчина». «Люди иногда ошибаются и делают то, чего не следовало, но когда человек, который достоин названия мужчины, видит, что поступил плохо, он старается потом исправить свою ошибку». «Мартин, что я могу сделать для тебя за то, что называл тебя плохими словами?» спросил Роберт. «Ах, Роберт, оставь это, ведь это ничего не значит», ответил Мартин. «Нет, я не успокоюсь, пока не сделаю что-нибудь для тебя», настаивал Роберт. «Ну ладно», — сказал Марти. «Я обещал своему учителю воскресной школы, что приведу с собой нового ученика в будущее воскресенье, если только смогу. Пойдешь со мною?» «Конечно, пойду», — сразу же отозвался Роберт. «Это хорошо. Я постараюсь помочь тебе исполнить, хотя это обещание, раз я старался сбить тебя, чтобы ты не сдержал то другое слово, которое ты дал». «Прекрасно», — сказал доктор Ньютон. «Это будет замечательно». В воскресной школе Марти научился отплачивать добром за зло. Действительно, Роберт, воскресная школа – как раз то место, которое мальчикам следует посещать. Один построил свой дом на песке, Один построил свой дом на песке, и дождь пошел. Дуж пошел, и вода поднялась. Душ пошел, и вода поднялась dois espaço Δουσή пойдет, и вода поднимется, и Δουσή πάει δεύτερη, νερό и вода Δουσή πάει δεύτερη, и вода ανεβαίνει. Δουσή πάει и вода Мы маленькие люди, но Христу хотим служить. Мы Его сердечно любим, мы на небе будем с Ним. Может, в жизни встретим много нехороших мы людей. Что нам скажут? нету Бога вера молнии для детей. Но мы твердо будем верить, как Христос учил людей, что небесные Он дверь для всех детей открыл. Аминь. Аминь. В селе жил старый сапожник, любимый и уважаемый всеми соседями, которые почтительно называли его дедушкой Мартином. Однажды в сочельник вечером накануне Рождества он сидел один в своей маленькой мастерской и читал о том, как волхвы с востока пришли к младенцу Иисусу и принесли ему дары. Старый Мартин говорил сам собою. Если бы завтра было Рождество в первый раз, если бы в эту ночь Иисус родился здесь, в Марселе, я знаю, что бы я принес ему в дар. Он встал и снял с полки пару совсем новеньких туфелек, сделанных из белоснежной кожи, мягкой, как шерсть, со сверкающими серебряными пряжками. Я бы дал ему вот это, самую тонкую работу свою, Эти туфлики, конечно, понравились бы матери его. О, но какой глупый я старик, подумал он, улыбаясь. Господу ведь не нужен мой скудный дар. Поставив туфельки обратно на место, он потушил свечу и лег спать. Едва он успел закрыть глаза, как ему послышался голос, который как будто назвал его по имени Мартин. Он как-то чутьем сразу определил говорящего. Мартин. Ты хотел меня видеть. Завтра я буду проходить мимо твоего окна. Если ты меня заметишь и попросишь к себе, я зайду и буду твоим гостем за твоим столом. Он от радости не спал всю ночь. Еще до рассвета он встал и начал убирать свою скромную комнатушку. Пол он осыпал свежим песком, а стропила обвел зелеными еловыми ветвями. На стол он поставил булку белого хлеба, баночку меду, кувшинчик с молоком, а над отчагом он повесил котелок с кофе. Его незатейливые приготовления были почти закончены. Когда все уже было готово, он встал на посту у окна. Он был уверен, что узнает Господа. Глядя через окно, нападавший дождь и мокрый снег, покрывавшись слякостью безлюдную улицу, он уже предвкушал ту радость, какую он будет испытывать, когда сядет за стол и приломит хлеб со своим дорогим костем. Спустя недолго он заметил, как мимо его окна прошел старый метельщик, всегда подметавший эту и соседние улицы. Он дул на свои голые, посиневшие от холода руки, чтобы их хоть немного согреть. «Бедняга, да он совсем промерз», — подумал Мартин. Приоткрыв дверь, он позвал его «Поди-ка сюда, дружище, обогрейся немного и выпей чашку горяченького кофе». Не надо было много упрашивать, приглашение было сразу и с благодарностью принято. Прошел час, и Мартин увидел на улице бедную, совсем плохо одетую женщину, которая несла дитя. Она шла усталым шагом и остановилась как раз у его дверей, чтобы перевести дыхание. Он сейчас же отворил дверь. «Зайдите и обогрейтесь немного, пока вы отдыхаете», — сказал он ей. «Вы не здоровы? спросил он. «Да, я иду в больницу. Я надеюсь, что они примут меня с ребенком», — объяснила она. «Муж мой находится в плавании на море, а я заболела и не имею ни одной души, которая могла бы позаботиться обо мне». «Бедняжка!» — воскликнул старичок. «Вам надо чего-нибудь покушать, пока вы согреетесь». — Нет? Ну так, по крайней мере, дайте молочка вашему малютке. — Ох, что он за молодец у вас, как умно глядит, что у него нет ничего на ногах? — Я не имею туфелек для него, — вздохнула мать. — Тогда он получит вот эту хорошенькую пару, что я вчера закончил. И Мартин снял с полки маленькие, мягкие, белоснежные туфельки, которыми он еще вчера любовался, и надел их малютке на ноги. Они как раз пришли в меру. Немного погодя, молодая мать продолжала свой путь сердцем, полным благодарности, а Мартин снова вернулся на свой наблюдательный пост в окна. Час проходил за часом, и многие, нуждающиеся, пользовались скромным, но радушным гостеприимством старого сапожника. Однако жданный гость не являлся. Наконец, когда наступила ночь, Мартин лег на кровать с печальными думами на сердце. «Это бутылка сон!» — вздохнул он. «Я надеялся и ждал, а он не пришел». Вдруг усталыми глазами ему показалось, что комната его озарилась чудным светом, и перед изумленным взором старого башмачника выступили один за другим. Бедный метельщик, больная женщина с ребенком и все другие — кому он в течение дня оказал какую-либо помощь. Каждый из них улыбнулся ему и сказал, «Ты не узнал меня?» Исчезая потом. После всего он снова услышал среди наступившей тишины нежный голос, повторивший давно уже известные ему слова, «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал». И вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих, то сделали мне. Авария. Плавно покачиваясь, самолёт набирал высоту. Вдали виднели синие силуэты гор с белыми пятнами снега на вершинах. Внизу голубая лента реки обвивала полукольцом город. Ровно гудели моторы. Погода была ясная, всё предсказывало благополучный полёт. На борту двухмоторного самолёта было четверо пассажиров. Пилот, мистер Герман, 50 миссис Луиза Браун, добродушная, энергичная женщина и ее двое внуков, 14 Рэнди и восьмилетняя летняя Рэйчел. Бабушка Луиза заняла место рядом с пилотом, внуки расположили сзади. Для Рэнди и Рэйчел это был первый полет, бабушка обещала взять их с собой в Лас-Вегас» если они четыре воскресенья подряд заучат все золотые стишки воскресных уроков». Рэйчел сразу согласилась, но Рэнди заупрямился. Ему показалось, что бабушка принуждает их насильно выучивать стишки из Библии. «Я не принуждаю вас», — сказала она, «но я хочу поощрить вас к заучению Слова Божия, потому что это очень важно в жизни. И кроме того, я хочу...» сделать вам удовольствие полетать на самолете я знаю что вам это будет очень интересно в лас-вегас жила сестра бабушки мириам она каждый год устраивала обед ко дню благодарения на который съезжались все родственники дети выучили свои стишки а рэйчел вдобавок выучила еще 22 псалом Накануне праздника Мириам позвонила сестре и сама сказала, чтобы она привезла внучат погостить у неё несколько дней. И вот теперь они были на пути в Лас-Вегас. Настроение у всех было радостное, в ожидании весёлого праздника общения. Внимание всех было поглощено неописуемой красотой раскинувшейся перед ними панорамы. Смотрите, смотрите, Рэнди, взволнованно воскликнула бабушка. Вон там озеро, круглое, как блюдо, какая восхитительная картина. Они пролетели над острыми пиками гор, над глубокими ущельями, лесами на склонах гор. Вся эта красота таяла, в вдали, как в сказке, а впереди ровным бесконечным массивом виднелась Невадская пустыня с ее однообразным ландшафтом. Рэйчел вспомнила слова псалма «Если я пойду долиной смертной тени», «Не убоюсь зла, потому что ты со мною». Потом ей пришла мысль, «А что бы я делала, если бы вдруг очутилась в пустыне?» И ей стало страшно. Бабушка рассказывала мистеру Герману что-то интересное, на что тот громко смеялся. За гулом мотора дети не могли расслышать разговора. Рэнди не отрывал глаз от окна. Повернувшись к нему, бабушка спросила, «Рэнди, сколько времени?» «Мы должны уже скоро быть в Лас-Вегас». Рэнди посмотрел на часы. «Пятнадцать минут шестого». Он протянул ноги, уселся поудобнее и закрыл глаза. Солнце еще не зашло, но внизу уже все слилось в темную массу. Потом солнце медленно село. И только далеко на небосклоне еще светилась розовая полоса заката. Вдруг самолет резко рвануло. Раз, другой. Потом, наклонившись, он начал скользить вниз». «Боже мой, что случилось?» — испуганно спросила миссис Браун. «Кажется, фюзеляжная связь порвалась, сдержанная, чтобы не волновать своих пассажиров», — сказал мистер Герман. «Я попробую посадить самолет на ровном месте». Он стал маневрировать самолет, употребляя все свое искусство, чтобы благополучно приземлиться. Миссис Браун повернулась к детям, стараясь их успокоить. Вдали виднелись огни Лас-Вегас. Вдруг самолет сильно тряхнуло, потянуло по земле. Потом он уткнулся носом во что-то мягкое. Некоторое время было все тихо. Первой очнулась Рэйчел. Она открыла глаза, приподнялась, вылезла из сиденья. Рэнди лежал на полу и что-то бессвязно бормотал. Мистер Герман сидел на своем сиденье, уткнувшись головой в разбитое стекло. Он не подавал никаких признаков жизни. Бабушка лежала на полу в луже крови, она была мертва. В паническом ужасе Рэнчел принялась тормошить своего брата, но он не приходил в себя. Тогда она нашла чемодан, достала из него термос с кофе и дала попить брату. С большим трудом ей удалось приподнять его и посадить на сиденье. Из окна виднелись далекие огоньки бежавших по дороге машин. Рэнди немного пришел в себя, и Рэйчел начала его торопить. «Скорей, Рэнди, скорей! Нам надо выбраться отсюда! Самолет может взорваться! Мы только вдвоем остались в живых!» Она тянула и толкала к окну, ничего не соображавшего брата. Кое-как помогла ему вылезти через окно, потом вылезла сама и потянула Рэнди от страшного места. Уже совсем стемнело. Таща брата за руку, Рэйчел пошла напрямик по направлению к дороге. Один раз она остановилась, повернулась к темневшему вдали разбитому самолету и прошептала, «Прощай, дорогая бабушка, прощайте, мистер Керман». «Мы встретимся потом, там!» Она подняла к небу полные слез глаза. Вверху уже загорались первые звезды. Ведя брата за руку, Рэйчел твердила слова псалма. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если я пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». «Не бойся, Рэнди!» — утешала она брата, который все еще был в состоянии шока и не понимал, что с ним происходит и куда они идут. «Господь нас не оставит, Он нас спасет!» Они натыкались в темноте на колючий кустарник, который больно резал ноги. Один раз упали в какую-то яму, но Рэйчел продолжала идти, держа за руку своего брата, громко повторяя заученные слова псалма и это придавало ей смелость и силу. Усталые с изранеными колючками ногами, они, наконец, пришли к главной дороге, где их подобрал проезжавший патруль. Позже, когда один журналист спросил Рэйчел, о чем она думала и как она себя чувствовала, когда шла по пустыне, таща за собой своего беспомощного брата, она ответила, «Я плакала, молилась, пробовала разговаривать с Рэнди».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 и поспешность. Это казалось лозунгом дня в маленькой гавани Лимаут. Обыкновенно такой тихой и спокойной. Ветер усилился и превратился в бурю. Море разыгралось и страшно бушевало. Расположенные не очень далеко одинокие скалы пользовались мрачной известностью благодаря тому, что не раз корабли терпели там крушение. И вот в том же направлении сверкнуло несколько сигнальных ракет, и можно было уловить слабый грохот пушечных выстрелов. Очевидно, опять какой-то корабль находился в опасности и просил помощи. Когда это разнеслось по рыбацкому поселку, на лице каждого из обитателей его изобразилась глубокая тревога. Но все они знали, что это значит для судна, попасть на одинокие скалы. Но пока существует жизнь, существует и надежда. Когда они знали, что на потерпевшем крушении корабле еще находится несколько человек, они также знали, что снова явился случай отважным мужам показать на деле свою отвагу. Рыбацкий баркас стоял на готове, и сейчас же начали отбирать для него команду из самых опытных рыбаков — так как добровольцев было больше, чем требовалось, готовых немедленно отправиться, чтобы спасать потерпевших крушения. Хотя они знали, что это означает опасность, риск и даже, может быть, смерть, спустя недолго Баркас с немногочисленной своей командой вышел из защищенной бухты в разъяренное море. И много было глаз, сопровождавших его путь через дымавшиеся волны, пока он совсем не скрылся из виду. Оставшиеся на берегу не стояли без дела. Они взялись собирать все, что могло гореть, и развели большой костер, высокое пламя, которого должно было показать путь Баркасу обратно в безопасные воды маленькой гавани. Долгое время смотревшие напряженно глаза были направлены к морю с его пенящимися громадными волнами, как, наконец, раздались чьи-то крики «Ура! Едут! Вот они!» И действительно, уже можно было заметить, как ладья, смело управляемая, медленно, но верно приближалась через бурные волны кавани, держа путь прямо на яркий огонь костра. Не успел еще Баркас причалить к берегу, как кто-то из ожидавших на пристани громко крикнул навстречу. «Спасли их!» «Да, спасли!» — послышался ответ сквозь порывы ветра. «Слава Богу! Ну и прекрасно!» Такие и подобные возгласы раздались среди взволнованной толпы. «Да, спасли всех! Кроме одного!» — произнес Шкипер, когда Баркас был уже у пристани. Заботливые руки постарались спасенных сейчас же отнести в ближайшие дома, где их ожидало все необходимое для восстановления утерянных сил. Но последние слова, сказанные шкипером, омрачали лица людей. «Почему вы не спасли его тоже?» – спросил Джек, владелец кромового голоса. «Нельзя было никак. Он держался за мачту, а мы не могли остановиться. У нас уже все силы кончились». Мы погибли бы все, если бы задержались еще хоть пять минут, чтобы спасти одного человека. Но вы же поедете обратно. Вы не постарайтесь спасти еще и его? У нас нет уже сил. Буря слишком великая. Нет возможности, я вам говорю. Мы не в состоянии снова проехать по такому свирепому морю. Был мрачный ответ из неможенной команды, у которой было доброе желание, но сил уже не хватало. Джек упал на колени там же на мокрых камнях пристани и стал молиться громким голосом, который, казалось, покрывал собой свист ветра и грохот бушующего моря. Он просил Бога коснуться хотя некоторых сердец, чтобы они поспешили спасти еще и ту бедную душу. Кончилась молитва, произнесенная в таких исключительных обстоятельствах, сопровождаемая напряженным вниманием толпы Почти пораженный неизведанным страхом. Джек встал с колен и заявил «Я еду, я поеду с тобой, я тоже, и я». И шестеро храбрецов с пылом отваги на честных лицах, вызванным прозвучащей молитвой, скрудились вокруг Джека. Тогда как пламенные языки не угасшего еще костра, взвиваясь вверх, как бы говорили «А мы покажем вам путь обратно. Джек!» И прежде, чем Джек успел обернуться, женские руки охватили шею смельчака. «Джек, ты не должен ехать!» Это была его старая мать. Пока любящий сын смотрел в ее засланные слезами глаза, она умоляла, что будет со мной, если ты погибнешь. Ведь ты знаешь, что это твой отец утонул в море, а два года тому назад твой брат Чарли уехал, и с тех пор от него нет известий. Конечно, он тоже погиб. «О, что я буду делать, если тебя не будет?» «Мама, Бог это положил в мое сердце, и если я не вернусь, Он позаботится о тебе». Сказав это, Джек и его команда спустились в ладью, и снова рыбацкий баркас отправился в бушующее море. Это было тяжкое ожидание, но народ продолжал стоять на берегу, стараясь взором пронзить мрак ночи. Ну вот, показался первый признак возвращающейся ладьи. Люди не владели собою от жгучего нетерпения. «Джек, вы спасли его!» — кричали они во тьму. «Да!» — раздался торжествующий возглас. «И скажите матери, что это был мой брат Чарли!» Это была только одна жизнь, но она была драгоценна. Это был его собственный брат, которого он старался спасти и спас». И разве Иисус подобным же образом не пришел взыскать и спасти тебя в этом бурном море жизни, простирая свои руки в любви к тебе, чтобы темные волны греха не поглотили тебя? Ты должен только схватить Его протянутую руку, только принять Христа, потому что благодатью вы спасены через веру. Христос умер, чтобы избавить тебя от вечного наказания за твои грехи. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами Его мы исцелились. Исаия 53,5. Он умер, чтобы Ты имел жизнь. Воскликни же. Господи, спаси меня, погибаю. И Он спасет тебя, потому что Ты доверился Ему. Дорогой слушатель этой кассеты. Ваши отзывы и пожелания направляйте по адресу. Иван Юнт, Почтовый ящик 1106. Почтовый индекс 5308. Райнбах. Федеративная Республика Германия.